Мир измерил ты вдоль, исходил поперёк, изучил его суть и предел и исток. Но ты знаешь о мире не более нашего, ибо главную тайну он скрыл под замок.